Из глубины корабля донесся глухой шум. Вода. Эннерик спросил себя, успеет ли он вообще вырваться отсюда. Потом побежал и уже ни о чем себя не спрашивал. Лаборатория. Уивер не знала, что ее там ждет. Ей было муторно при мысли, что дверь лаборатории придется открыть. Но если исполнять ее план, лаборатория давала единственный шанс. Пол дрожал, шумело и бурлило где-то уже вплотную под ногами. Йоханссон тяжело дыша прислонился к стене. «Ну, давай». На двери лаборатории мигал аварийный сигнал. Ли действительно удалось, выбегая, включить аварийный запор, который герметично изолировал лабораторию. Уивер набрала комбинацию цифр, и дверь раскрылась. Вода хлынула им под ноги, но вместо того, чтобы потечь вниз по пандусу, стояла у ее лодыжек. Уивер поняла, почему. Дифферент независимости был уже так велик, что этот участок пандуса превратился в горизонтальный. Она отпрянула. Нужен глаз до да глаз. Эта штука могла попасть наружу. Йохансен заглянул внутрь. У разбитого танка плавали два безжизненных тела. Он осторожно побрел по залу. Уивер за ним. Она с тревогой глянула на бункер лаборатории повышенной безопасности, но он оказался цел. Заражение фистерией было самым последним, в чем она сейчас нуждалась. Пол поднимался по направлению к корме, и вода скопилась в носовой стороне. Они все мертвы, — прошептал Уивер. Труп, плавающий рядом с солдатом, оказался рубиным. Уивер подавила отвращение. «Одного из них надо выловить. Все равно кого. Придется забредать глубже». Они побрели. Уивер поскользнулась, вскрикнула и упала в воду, а когда Йоганссон помог ей подняться, перед ними стоял солдат, направив на них дуло автомата. «Ну нет!» — сказал он, растягивая слова. «Ну нет!» В его взгляде отражалась смесь безумия и страха. Уивер медленно подняла руки. «Ну, нет!» — повторял солдат. «Он был совсем юный, лет, может, девятнадцати. Оружие в его руках дрожало. Эй!» — сказал Йохансен. «Мы пришли вам на помощь». «Вы нас заперли тут», — сказал солдат, готовый расплакаться. «Это не мы», — сказала Уивер. «Вы оставили нас с этим, одних». Этого только не хватало. Независимость тонула. Надо было задержать Ли и как-то вытащить отсюда одного мертвого, чтобы осуществить свой план». А тут этот обезумевший от паники мальчишка. «Как ваша фамилия?» — неожиданно спросил Йохансон. «Что?» — глаза солдата вспыхнули. Он навел автомат на Йоханссона. «Нет!» — вскрикнул Уивер. Йохансон поднял руку в знак того, что все в порядке. «Пожалуйста, назовите свою фамилию!» Солдат колебался. «Очень важно, чтобы вы вспомнили свою фамилию!» — повторил Йохансон приветливым тоном священника. «Макмиллан?» «Моя фамилия Макмиллан?» Уивер сообразила, что затеял Йохансен. «Кратчайший путь привести человека в норму состоит в том, чтобы заставить его вспомнить, кто он. Хорошо, Макмиллан. Очень хорошо. Послушайте, нам необходима ваша помощь. Корабль тонет. Мы должны провести эксперимент, который всех нас спасет. Нас всех. У вас есть семья, Макмиллан? Зачем вам это знать? Где живут ваши родители? В Бостоне. Черты лица юношей исказились. Он заплакал. Но Бостон уже... Я знаю». — внушительно произнес Йохансен. Послушайте, мы еще можем что-то исправить. И в Бостоне тоже. Но для этого нам нужна ваша помощь. Каждая секунда, может быть, стоит вашей семье последнего шанса. — Пожалуйста, — подключилась Уивер, — помогите нам. Солдат засопел и опустил оружие. — Вы выведите нас отсюда? — Да, — кивнула Уивер. — Обещаю. — Боже мой, что ты несешь, — подумала она. — Что ты можешь обещать? — Ничего. — Ли! Секретная лаборатория оказалась на удивление в порядке. Пол был усеян осколками, но остальное стояло на своих местах. Некоторые мониторы светились. «Где же гильзы?» — размышляла Ли. Она сунула пистолет в кубру и огляделась. А в маленьком танке она ожидала увидеть голубое свечение, но потом вспомнила, что яд был успешно опробован. Пик бродил между лабораторных столов и шкафов. «Нашел?» — сказал он. Ли поспешила к нему. Одна полка была опрокинута. Несколько торпедных гильз метровой длины, как попало, валялись на полу. Они перебрали их все. Две оказались тяжелее остальных, и только теперь Ли заметила, что Рубин их отмаркировал. «Сел», — восхищенно сказала она, — «у нас в руках новый мировой порядок. Тогда давайте поскорее вынесем его отсюда». Пик нервно озирался. Ли громко рассмеялась, протянула одну из гильз Пику, и они выбежали. Через пять минут я спроважу эту взорвавшуюся тварь на тот свет, Сэл. С кем вы хотите спуститься? Думаете, Мик еще жив? Мне плевать, жив он или нет. Тогда я буду вас сопровождать».